Глава 1 с в я т а я времени» и «Пустоцвет». Часть 1 Шла семнадцатая ночь с момента пробуждения Маджина. На краю леса сломанных пальцев восемь человек сидели кругом и слушали Дозу. О н о ш и т а н и и поддельная метка. Её дала мне Хаюха «Святая времени». Дозу замолчил на миг, глядя на всех. «Перед тем, как подсказать вам, как уничтожить седьмого, я должен рассказать вам о Хаюхе». «Мне нужно объяснить, кто она». «Они-яу, не, не надо, даже я знаю её имя», — сказал Ханс. Фремя тоже покачала головой, ей не нужны были объяснения. Также отреагировали остальные, но это было ожидаемо. Даже дети знали, кто такая Хаюха. Святая Времени Хаюха Прессио. Она входила во вторую группу шести цветов. Она сильно помогла в битве с Маджином. Её силы были описаны выжившей после этой битвы Святой Мечей м а р и и Говорили, что всё, чего касалось Хаюха, могло управлять временем. После её касания её товарищи могли двигаться в несколько раз быстрее обычного, враги же двигались медленнее обычного. И хотя её способность не могла убить или ранить врага, у тех героев эта сила была самой примечательной. Если она просто коснулась бы противника, то, несмотря на то, с кем она сталкивалась, они были бессильны. Говорили и то, что победа второй группы героев была бы невозможна без её участия. В записях значилось, что у неё был специфический характер. Она окуталась в одежду, исписанную детскими каракулями, носила огромную деревянную миску вместо шляпы, она постоянно носила обувь не на тех ногах, а с собой у неё была только изорванная сумка. А ещё она любила выпить, игру слов и грубые слова. Она всегда смотрела на товарища свысока и действовала эгоистично. Мария описывала её и становилось понятно, что н р а в и т с я в ней не могло ничто. Не было известно, где она сейчас, после победы над Маджином она исчезла. Потерявшись, трое выживших святых прибыли в город неподалёку от территории воющих демонов. Они были истощены и мечтали о нормальной человеческой еде. Хаюха налила в миску, что и с п о л ь з о в а л а как шляпу алкоголя напилась. Она пила и утошнила. Когда она выпила весь с а к е в городе, Хаюха решила, что ей нужно в уборную, и покинула товарищей. Больше она не вернулась. Никто не знал, куда она ушла. Кто-то предполагал, что её поймали Кьёма или даже убили, или её заточил местный король, боясь её сил. Говорили, что её мог убить товарищ Цветок, которого терзала зависть. Люди по всему континенту искали кого-то похожего на х а й ю х о но никто её так и не нашёл. Она могла и умереть. Но после её исчезновения в Храме Времени так и не выбрали новую святую. Если х а ю х о всё ещё была жива, новая святая не могла забрать её силы. На её поиски ушло пять лет, но безуспешно. И тогда решили, что пора выбирать новую святую времени. «Не может быть!» «Хаюха!» Пробормотала Мура, Дозу слабо кивнул. «Так и есть. После победы над Маджином, Хаюха вернулась на земли воющих демонов. Она хотела понять, каков Маджин на самом деле». Дозу вдруг опустил голову, Адлет уже не видел в нём восхищения. Вместо этого он видел одинокого Кьёма. Хаюха пришла через месяц после победы над Маджином. На плече у неё была огромная фляга с вином. Она явилась нам с г у н е е м и Каргиком. У Адлета тут же возник вопрос. Если они были врагами, в то время они, видимо, были на одной стороне. Ощутив вопрос Адлета, Дозу сменил тему. Я должен был сначала немного рассказать о трёх командирах Кьёма. И о том, кем мы были до встречи с Хаюхой. Было бы интересно. В то время Дгунея и Каргик и я были друзьями. И мы верили, что останемся и м е н н о в е к и 200 лет спустя после своего рождения Дозу, которого тогда звали по-другому, подвергся неожиданной эволюции. к ё м а обычно желали, чтобы их тело изменилось, но очень редко эволюции происходили вне их воли. После этого у Дозу появились эмоции. Крики Кьёма разносились х о м над землями воющих демонов, боли за неспособность и убить людей, горечь из-за п о р а ж е н и е печели того, как жестоко запечатали Маджина, После этих криков территория получила своё название. Дозу слышал эти крики с самого рождения, и он тоже кричал. Но в день его эволюции он тоже слышал этот звук, к которому уже привык, н о т о л ь к о ощутил неизвестную боль в груди. Потребовались дни, месяцы и годы, чтобы он понял, что это была боль. Это была печаль, но не из-за того, что он не мог убить людей, не горечь из-за поражения Маджина, Дозу было жалко других к ё м а к ё м а никогда не сожалели о гибели других Кьёма, они никогда не сочувствовали страданиям других, они хотели лишь следовать воле Маджина. А эти чувства были человеческими. Но Дозу видел страдания Кьёма и желал им счастья. Кьёмы были созданы для убийства, счастье для них было непостижимо. И Дозу начал страдать от одиночества. Никто из Кьёма не мог понять боль в его груди, его называли дураком, ненормальным. И Дозу покинул Кьёма, с которыми был раньше. и бродил по территории воющих демонов. В одиночку д о з о в з а б р а л с я на огромный булыжник на краю долины пролитой крови, он смотрел в сторону континента, где жили люди, он слышал эхо в о п л е Кьёма. Дозу уже давно хотел, чтобы Кьёма смогли жить без этих воплей, неважно, когда это случится, он хотел, чтобы настал день, когда земли Кьёма больше не будут называться территорией воющих демонов. И он поклялся, что уничтожит героев Шести Цветов, возродит Маджина, и создаст мир, где Кьёма смогут жить, смеяться и улыбаться. Но он не знал, как воплотить этот план. И однажды рядом с Доззо появился одинокий Кьёма, у него была серебряная грива, он ходил на двух ногах, всё его тело было в серебряной броне, Доззо видел его в прошлом, х о т ь этот Кьёма был очень сильным, он оставался в стороне от других. Как и Доззо, этот к ё м а стоял на вершине камня, глядя в сторону мира людей. Доззо не знал, сколько времени прошло. Но вдруг Кьёма с серебряной гривой тихо заговорил. «Ты тоже?» д о з а поднял голову, взглянув в лицо Кьёма. «И со мной такое случилось?» Продолжил Кьёма с серебряной гривой. Он показал Дозу инжир в руке. Приглядевшись, Дозу увидел крошечный рот по центру фрукта. Он тоже был Кьёма. «И со мной?» Заговорил инжир. Дозу кивнул и ответил двум Кьёма. «Да, я такой же». Других слов им не требовалось. Они всё поняли и стали друзьями. Их обедняло ъ общее желание. Общая боль в груди. Кьёма Лев день ото дня тренировался, чтобы защищать Кьёма от людей. Кьёма Инжир давал частички себя, чтобы усиливать слабых Кьёма. Кьёма Пёс продолжил искать способ получить счастье. Они стали друзьями и дали друг другу имена. Кьёма Лев стал Каргиком. Кьёма Инжир — Гунеем. И Кьёма Пёс получил имя Доззо. Только сердца этих кьем а могли любить. Триста лет назад произошла вторая битва героев шести цветов с Маджином. Результат был трагическим. Маджина снова запечатали. Многие сильные кьема погибли. Но причина поражения была понятной. У кьема не было лидеров, что управляли бы ими. Кьемы были разделены на группу и нападали разобщенно. Чтобы заставить кьема подчиняться, нужна огромная сила и непоколебимая воля Не было Кьёма, что могли сравниться с силой Тёмного Короля Зафраира. В то время было решено, что править будет Каргик, а Дозу будет управлять в о и н а м и Дозу составлял стратегии, Каргик боролся с героями, Гни усиливал Кьёма и помогал Дозу и Каргику. Отряд Кьёма обосновался в деревушке, заманил туда героев. Они убили Рои, Святую в е т р а что было о б е с п е ч н о вне территории в о ю щ и х демонов. Они напали на мечника Бадолла в лесу сломанных пальцев, н а п о л е сразу с двух сторон, с деревьев и из-под земли, и серьёзно его ранили. Трое Кьёма разгадали план отвлечения Хаюхи и Святой Мечей Марии. Они смогли удержать атаку в долине Пролитых Слёз, но ненадолго. Кьёма были истощены постоянными битвами, а потом они выдержали второй атаки Хаюхи и Марии, и м а д ж и н а уничтожили. «Не, к чему так далеко уходить от темы?» — спросил Ханс, перебив Дозу. п р о с т е н и е но нам некогда слушать эту скучную историю. Прошу прощения, я скоро вернусь к основной теме. Немного подождите». Дозу проигнорировал поведение х а н с ы и продолжил. Адлиту было интересно слышать. Рождение Кьёма и их эволюция остались загадкой даже для Атра, учителя Адлита. Если будет время, Адлит хотел бы услышать подробности и слушать мнение к ё м а о второй битве героев было интересно. И то, что когда-то г у н е и Каргик и Дозу были друзьями. Но сейчас важнее была история о Хаюхе. Через месяц после падения Амаджина Доззу, д г у н е и Каргик постоянно плакали. д о з у не мог справиться с болью из-за поражения Амаджина. Так себя чувствовали, когда сталкивались со смертью, или когда теряли большую любовь. Или отчаяние во время разрушения мира. д о з у не мог ни с чем сравнить боль всех к ь м а Люди не могли понять, как важен для к ё м а Амаджин. Их поглощала печаль. Другие к ё м а тоже грустили. А трое не могли ничего поделать с этим, и это их угнетало. Они винили себя, ранили друг друга, подумывали о самоубийстве. Дозу больше не мог выдерживать крики. Он бросил каргика и гуне и убежал. Он прошёл гору, пробежал сквозь лес, п е р е с е к долину, но всё равно слышал крики. Дозу ударился головой об огромный камень, кровь текла по его мордочке, а он продолжал биться головой. Но этого не хватало. Он ударил себе молнией. Весь день Дозу с т я з а л с е б е пока не устал и не рухнул на землю. Он лежал и думал, почему к ё м а кричат, зачем они страдают, почему должны сражаться. Ответов не было, и Дозу терял сознание. Через какое-то время он проснулся и увидел, что на его тело падает тень. Кто-то смотрел на него. Решив, что это Каргик, Дозу вскинул голову и тут же лишился дара речи. «Какой милый к ё м а улыбнулась девушка. «Ты ведь тоже не хочешь жить в мире, где всем приходится страдать?» Тогда Дозу впервые встретил Хаюху. й «Не, так Хаюха й милая?» Снова прервал рассказ Ханс. «Ты не можешь послушать молча?» Спросил Омора. «Ну не, я с детства злил окружающих». Ханс всё же притих, схватившись за штаны. Он принялся чертить на ткани линией мечом. Похоже, он собирался изрядать себе одежду, пока слушал. «Он не может сидеть спокойно!» — вздохнул Адлет. Если смотреть на неё глазами человека, Хаюха не была красивой. Она была плоской, но во всем остальном она была необычной. И Дозу продолжил рассказ. Хаюха какое-то время смотрела на Дозу широкой улыбкой. Дозу вспомнил, что она была врагом, они сражались месяц назад. Но он не знал, что делать. «Почему она здесь?» «О чем она?» «Почему она улыбается?» Дозу этого не понимал. Каргик бежал с д у н е е м в руке. Как только дгунею увидел Хаюхо, он закричал. Даже Каргик замер на миг, но из его тела выделился я д о в и т ы й дым. Он приготовился к битве. Хаюха словно не замечала их, она раскинула руки с улыбкой и пошла к ним. Привет, л е ф и н д ж е р Вы вовремя. Я Хаюха, и теперь я буду вашим товарищем. Надеюсь, вы меня не обидите. Что? Хм, я поспешила. С чего бы начать? Хаюха прижала пальцы к албу. «Точно. Я бы хотела с вами сотрудничать. Вы слушаете меня?» Огромный меч Каргика взлетел в воздух, он изо всех сил ударил им по лицу Хаюхи. Но лезвие замерло, а Хаюха даже не пошевелилась. Она не собиралась защищаться, только спокойно смотрела на меч над её головой. «Эй, Левкон, в чём дело?» Её могли убить, но Хаюха была сосредоточена, она спокойно принимала смерть, что з а в и с л о над ней. «Почему не уклоняешься, герой?» м «Никто не огорчится, если я умру». к а р г и к снова взмахнул мечом, Дозу собрался призвать молнию, но хотя она была открыта для атаки, они не могли напасть. «Значит, поговорим. Почему бы нам не сесть?» Хаюха й выхватила флягу с ликёром из-за спины и устроилась на земле. Она не беспокоилась о смерти. Кьям могли убить её в любой момент, но решили выслушать. Если она попытается напасть, они тут же её прикончат. «Как я уже сказала, я хочу сотрудничать с вами». «Может, только с вами я и могу об этом говорить?» Кьёма ничего не сказали, не показали, что слушают её, они не были заинтересованы в сотрудничестве, они лишь злились на Хаюху за то, что Маджин был убит, а Кьёма страдали. «Я хочу узнать правду о Маджине!» Кьёма насторожились. «Как он существует? Откуда он появился? Я хочу это знать. Потому мне нужна ваша помощь!» Кьёма не ответили. «Откуда он появился?» Ни один Кьёма никогда не задумывался над этим, Маджин был Маджином, у них не было к нему вопросов. «Может, и вам хочется узнать правду? Это лишь догадка». к ё м а н и отвечали, а Каргик спросил. «И как ты собираешься искать правду? Разве вам мало просто запечатать его? Вы хотите его убить?» «Убить? Зачем?» Хаюха растерянно склонила голову, пока дозы остальные были потрясены её ответом. «Разве это...» «Не защитит человечество!» «А, ясно. Защитить людей. Я никогда о таком не думала». Дозу оторопел. «Разве герои не сражались ради защиты человечества?» «Я не собираюсь его убивать. Веселее будет, если Маджин выживет». «Веселей? Если он выживет, я смогу с ним поиграть, верно? А если умрет, то не смогу, и мне будет скучно». Дозу остальные не могли ничего сказать из-за шока. «Мне важнее, будет ли мне весело». Остальное лишь скучные иллюзии. Я не понимаю своих товарищей, что готовы жертвовать собой ради непонятной любви или справедливости. Вы так не думаете, джентльмены?» Хаюха сняла с головы миску, налила в неё вина и принялась пить. Одним голодком о п у с т о ш е в миску, словно это было безумно вкусно, она предложила Каргику. «Не хотите выпить? Пить с Киома тоже весело?» Каргику ставился на миску, но принял её. Алкоголь стекал по его губам, но Каргик допил до дна. «А, какая потеря. Не надо проливать. Хорошее вино». «Как рвота», — сказал Каргик, вернув миску. С грустным видом Хаюха вылезла остатки из миски. «Мы живём, чтобы защитить Маджина, чтобы исполнять его приказы. Если он будет в опасности, мы встанем на его защиту». у м, м м это всё равно бесполезно». «Но с тобой мы можем узнать правду о Маджине, можем и победить в следующей битве». Доза потрясённо обернулся. «Мы сможем узнать, как сделать к ё м а сильнее, как пополнить ряды Кьёма, как возможно освободить Маджина». «Карги, к а чём ты?» «Дозу, третья битва уже началась. Я уничтожу следующих героев любой ценой». «С ума сошёл». Эдгуни был так же потрясён, как и Дозу. «Можете оставить меня, но вы меня не остановите». «Но...» Хаюха прервала их спор. «Не думаю, что битва сейчас уместна». а кто в этом виноват подумал дозу х а ю х а мы используем тебя и уничтожим людей вместе если тебе плевать на них мы можем сотрудничать конечно этого я и хотела левко н я могу называть тебя каргиком х а ю х а улыбнулась продолжая выпивать а можно но сначала ответь что ты будешь делать узнав правду о маджине спросил каргик скажи нам добавил дозу «Если я узнаю правду о Маджине...» «Нет, если Маджин будет таким, как я предполагаю...» Хаюха проглотила вино. «Я хочу подружиться с Маджином. Думаю, мы смогли бы с ним выпить». «Подружиться? Разве это не весело?» «Да эта пьянка стала бы самой впечатляющей в мире. Но нам с Маджином будет одиноко. Было бы хорошо устроить пир на весь мир. С людьми и к и м а так будет веселее». Хаюха улыбнулась. «Даже если после этого человечество погибнет...» Каргик вздрогнул, но хотя и казалось, что он зол, он разразился диким смехом. «Хаюха, тебе плевать, что человечество могут уничтожить?» Хаюха счастливо ответила. «Я уже спасла мир. Теперь интересно его уничтожить?» д о з а не мог понять, о чем думает Хаюха, но он понимал, что им придется с ней сотрудничать. Их лидером был Каргик, они последуют за ним. Слушая рассказ, Адли чувствовал, что Хаюха не была серьёзной, Он слышал, что она была странной, но не думал, что настолько. Хаюха уже не считала себя человеком. Она была равнодушна к чувству долга, справедливости и ответственности. Ей было важно развлечься. Она не считала судьбы человечества и свою жизнь важными. И сражение с Маджином для неё было лишь способом развлечься. Ей было скучно после поражения Маджина, и она придумала, как себя развлечь. Может, только потому Хаюха и пришла на землевоющих демонов. Она хотела устроить пир с людьми, Маджином и Кьёма, Развлечения у неё были странными. Герои молчали. И мы стали союзниками Хаюхи. Пять лет мы работали вместе. На этом Дозу закончил первую часть истории и замолчал.